помножим нужду на нежность, от нарай Теплицу льдам возьмем подножьем, и мы получим этот край. С восхищением узнавался тот же город, деревянные дома старого Тбилиси, где-нибудь в районе храма Метехи, на фоне древней крепости Нарекала. Мало есть городских видов такого обаяния. Но и такой тревоги. Сколько еще продержатся между небом и землей рассохшиеся ветхие балконы и галереи, свисающие со склона в гор? Чинить дома не на что. При всех переменах безошибочно узнавались те же люди. Зашел в кафе на улице Бараташвили у площади Свободы, бывшей Ленина, от которой начинается проспект Руставели. Женщина средних лет подметала пол. «Вы еще не открыты?» «А что вы хотели?» «Кофе». «Я вам сварю». Отставила метлу и сделала изумительный кофе. В Тбилиси, в Грузии, везде удивительно вкусно. В любом подвальчике, у любого придорожного мангала. Выпил кофе, похвалил, спросил, сколько должен, и услышал то, что можно услышать только тут. «Ничего не надо, мне приятно было вас угостить». Красивое достоинство и простое благородство, которое встречаешь в Средиземноморской Европе. Видно, та же живая волна ударяет в берег Колхиды, пройдя от геркулесовых столбов через Геллеспонд, Пропонтиду, Боспор. Земля особая вообще, особая для русского. Перечитав то, что увидел и описал тогда, в 70-е, Поразился. Настолько отдельной и самостоятельной воспринималась Грузия, что я, не обинуясь, называл страной составную часть тоталитарного государства, казавшегося монолитом, распаде которого в те годы не грезил никто. Какое это было изумление. Какой урок. Зимой еще туда-сюда. Вспоминал, правда, то тяжесть грозди в руках, то кровавый цвет куста кизила, то звук чонгури, то воздушную терпкость кинзмараули. Но все как-то так, пятью чувствами. Вроде ты сам, память твоя, ни при чем. Но вот пришла весна. Пришла, прошла, и уже идет лето, и теперь каждый день встает передо мной. Кахетия. Я думаю, почему она? Ведь не всю жизнь я просидел в Риге и захлебнулся вдруг красотами юга. Слава богу, поездил, посмотрел. Лихский хребет разделил Грузию, оставив к западу горы, субтропики, море, к востоку — холмы, виноградные долины. К западу — бойкие эмеретинцы, менгрелы, гурийцы — «К востоку спокойные картолинцы, кахетинцы». «Так почему же все-таки Кахетия?» «В тот раз я проехал всю Грузию. Кахетия была в начале, и тогда я еще не знал, но теперь-то знаю, что было потом. Помню и великолепие Тбилиси, и фуэтон на набережной Батуми, и свежий ветер Рикотского перевала, и пропахшие кофе Сухумские улицы». и мандариновые рощи Пицунды, или лебедино-магнолиевую роскошь Гагры. Но все это я вспоминаю, когда захочу, а само вспоминается лишь одно — Кахетия. Словно, выпив ее приворотного вина, впитал ее частицу, и она, частица эта, так и живет во мне, не очень ты со мной считаясь. Слева визгнули «Жигули», и черноусый человек спросил «Гурджани?». Я кивнул, и после ехали молча. Мы выехали на Кахетинское шоссе, удивительное шоссе. Едешь, как по одной длинной улице, и только таблички оповещают о смене одной деревни другой. По обе стороны — парча винограда, дубы, переплетенные с гранатом, фотографии в рамках на скорбных домах. и справа иногда блеснет потерянное в широчайшем весеннем русле узенькое лазаньи. Сентябрь. Было сухо и солнечно. О дождях забыли. Шел ртвели. Сбор винограда. Важнейшее событие года. Мы въехали в Гурджиани. «Покажу город», — спросил или сказал водитель. «Я рассыпался. Ну, если не трудно». Мы ездили по кривым в обеих плоскостях улочкам, по новым улицам, широким и прямым, и остановились у большой арки. Водитель торжественно сказал «Ахтала! Всемирно популярный курорт! Грязь!» И мы вошли в неземной сад. Здесь, на небывалых растениях, распевали неслыханными голосами птицы и сидели на скамейках, отдыхающие, в шляпах с дырочками, щурясь на блики магнолий. Анзор Алексеевич, кое-что я узнал все-таки, сказал, что ему надо заглянуть к родне, а потом он вывезет меня на шоссе. Мне спешить было некуда, состояние редчайшее и блаженнейшее. Теперь мне кажется, что движение началось сразу, как только мы появились в воротах дома Медулашвили. Что старик в глубине двора, дядя Алексей, сразу уселся рубить баранину, сын его Анзор понес табуретки, а невестка Цицино с кувшином полезла в погреб. Так или иначе, знакомиться мы стали уже сидя под инжиром и абрикосом, за столом уставленным цветами, зеленью, сыром, помидорами, вином. Потом из соседних дворов собрались старики, и после тостов за гостя приличие предписывали сказать и мне. К тому времени я уже слегка поднаторел в этом деле, хотя и понимал, как далеко моим потугом до образцов ораторского искусства простых крестьян. Сознавая такую свою ущербность, я выбрал путь простой и верный. Говорил примерно одно и то же, по одной схеме. «Дескать, много читал и слышал о вашей стране, но то, что увидел, превзошло все ожидания. Это было святой правдой, и говорил я гораздо дольше, расписывая, что читал и что увидел». «Пока говорил, старики слушали, качая головами в одинаковых круглых войлочных шапочках. Шапочки эти, сванские, потомок подшлемника». память о героических и неудобных временах, когда желающий остаться в живых горец даже за водой шел во всеоружии. Я видел, как зажигались глаза стариков при упоминании имен Чавчавадзе, Бараташвили, Леонидзе, Пирасманишвили, Гудиашвили. Это было то, что меня поражало на всем пути. Культура и история нации и страны живет в самосознании каждого. Я говорил «Бараташвили», и старики бормотали, улыбаясь «Николоз», а в тосты вплетали его стихи. Во дворе дома Медулашвили становилось все шумнее. Встал с рогом в руках дядя Алексей, заговорил о солнце, о винограде, о вине. Анзор, сидя рядом, переводил. Из очарованный и гортанной напевностью речи я спросил «Вы поете?» Старик хлопнул в ладоши, в его руках появилась чонгури, он запел, и две маленькие внучки плясали, поднимая платок с земли и зубами. К шоссе провожали все. Сбоку тихонько ехал молчаливый Анзор Алексеевич. Второй Анзор Алексеевич разливал всем в подставленные стаканы и рога и заплетенные бутыли. Мне совали в рюкзак чурчхелы, колбаски из застывшего виноградного сиропа, начиненные орехами. Какие-то фрукты, бутылки вина. Хлебосольство всегда входило в этический кодекс грузина. Может быть, негостеприимные грузины и есть, но о них никто не знает, они ведь не принимают гостей. Началась кахетия для меня в Сагаредже. Шофер грузовика, в кузове которого я устроился, остановился. «Видный завод! Видел?» И я немедленно слез. Вся дорога перед воротами была забита грузовиками, повозками, телегами. И все грузовики, повозки, телеги были забиты виноградом. У ворот воздух сгущался, образуя могучую виноградную спираль, мешавшую подойти. В кузовы, корзины опускался стальной щуп, забирая порцию сока. И тут же на проходной проводили блиц-анализ, сколько сахара. А дальше были давильни, без классических босых мужиков, топчущих грозди. Были вполне современные ПНД-10 и ПНД-20, прессы непрерывного действия с производительностью 100 и 20 тонн винограда в час. Из давилен лилось веселье, сбегало по желобам, уходило в трубы стеклопровода и неслось над головами бесшумной зеленоватой струной. Транспортер увозил в сторону грустные отжимки, которые, однако, ожидал блестящее будущее. Превращение после ряда операций в спирт. Мне повезло. Шло самое горячее время. С сентября начался сбор винограда, и сейчас, 17 был пик. Вместо постоянных 15-20 человек работали 50. ПНД старались вовсю. И тут повезло еще раз. На завод прибыла руководящая тройка, директор комбината Гурам Николаевич Чантладзе, его зам Шалва Алексеевич Майсурадзе и главный винодел Валерий Багратович Джахуа. Мы сидели перед двумя огромными блюдами винограда, и Гурам Николаевич объяснял великую разницу между обычным, но великолепным сортом ракоцители и редким мцванией. Из последнего делают редчайшее вино, буквально несколько ящиков, манавское мцвани. Аркоцители — материал для почти всех известных белых кахетинских вин, гурджани, манави, цинандали. Эти марочные произведения искусства выдерживаются в огромных, по 1000 литров, дубовых бутах. Из аркоцители получают и портвейны, хирса, кардонахи. Сапирави — материал для красных вин, в том числе и для знаменитого кинзмараули. Любой гурман, именно гурман, букет грузинских вин неотделим от запаха мяса, вкуса пряностей, хруста зелени, аромата фруктов. Заинтересуется, как же так, винограда сапирави полно, вина этого названия тоже. А где кинзмараули? Все верно, никакого обмана нет. Феномен в том, что это вино получается только из Сапирави в селе Кинзмараули. Уже пару километров в сторону и не то. Тоже с легендарной Хванчкарой. Виноград не такой уж редкий, Александраули, но только в селе Хванчкара. И так горячо рекомендованное мне Чхавери получается только в Бахвей. Есть в этом какая-то высшая справедливость, сродни редкости алмазных россыпей и человеческих талантов. У Гурама Николаевича заботы о четырех заводах, из которых и состоит Манавский винкомбинат. Радиус действия красных «Жигулей» Чантладзе — 50 километров. И он гоняет в эти бешеные дни ртвелей по дорогам, поспевая повсюду. Я посмотрел и самый большой в комбинате, Маннавский завод, и поменьше, в Бадияури. Увидел два способа изготовления вина. Европейский. Брожение без кожицы, бродит один сок. Так получают гурджаани, саэро. кахетинский Виноград бродит вместе с кожицей, сохраняя больше дубильных веществ. Так появляются терпкие вина, кахури, тибаани. Это красноречивейший штрих. Всего два способа и два их названия. Европе противопоставлена Кахетия, континенту — область с населением 440 тысяч человек. И не зря, наверное. Грузинскому виноделию рекомендации не нужны, а 32 винзавода Кахетии дают почти половину грузинского вина, а по ассортименту — и все три четверти. Завершился этот сумасшедший день питьем маджари, вкуснейшей виноградной браги. На вкус не крепче виноградного сока, но после трех стаканов, голова ясная, встать невозможно. так Кахетия, куда обычно не добираются туристы, не так живописна. Пейзаж прост, скуп и ясен. Остались на северо-западе прелести благословенной лазанской долины. Наш караван двигался в сторону границы с Азербайджаном. Там, на Иорском плоскогорье, стоит центр самого восточного района Грузии — Цителицкаро. А всего полчаса назад я шел вдоль шоссе, направляясь в Сигнахи. На повороте, резко уходящем вправо, увидел вереницу машин, может, тридцать, а может, сорок. На обочине стояли, сидели, лежали люди — Был шум, хохот, крики, вино. «Эй, путник!» — закричали мне. Так прямо и закричали «путник», я и слово-то такое забыл. «За жениха и невесту!» Короче, через десять минут я сидел в потрепанном бобике и ехал в Цителицкаро на свадьбу Темзара и Марины Цурикашвили. Недалеко от города шофер обернулся ко мне. «Здесь много русских». «Откуда?» — удивился я, и получил потрясающий ответ. «Николоз!» — пригнал. Шофер бросил это, между прочим, а я, поражаясь, что-то припоминал, догадывался, что Николоз — это Николай I, устроивший здесь солдатские поселения. Как же все-таки удивительно ощущают бытие эти люди. Грузия для них свое не только в пространстве, а от Алазани до Черного моря.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 а те играли без остановки, прихлебывая лишь изредка из чаш, и тогда, когда все расселись за шестью тридцатиметровыми столами во дворе под брезентом, умолкли с началом тостов. Тосты шли в нужной последовательности, мне переводил сосед Гоги Гааташвили. Этакий любительский театр, коллективное творчество трехсот пятидесяти человек. Тосты и величественное, будто хорал, «Застольное пение». Пили только вино. Ни капли водки или коньяка я не заметил на столах. Прекрасная кахурия стояла в одинаковых белых кувшинах, им мне объяснили, что соседи собираются по нескольку семей и покупают комплект посуды для торжеств. Дежурный. Очаровательна была невеста, великолепен жених. Ведь и были и красноречивы гости. Ломились столы, обязательные для всякого кахетинского застолья хашлама, отварная говядина, овощи, цыплята, шашлык, баклажаны с орехами, песцихи, потроха, джонджоли, маринованная травка, зелень. Зелень по всей Грузии едят в неимоверных количествах, пучками беря с блюда и постукивая ладонь. «Все свежее, только с грядки, пусть жучок упадет».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 Хочется бросить, рыть землю, сесть на пароход и плыть, и плыть не с целью открыть. Остров или растение, прелестен широт, новые организмы, но ровно наоборот, главным образом — рот. Вот и открываешь, и не только в изумлении, но и в нестерпимом желании рассказать.